«Интересно, какая у Кёртиса была цель?» — задумчиво спросила Гарриет, когда они с Хилли вместе возвращались домой. Подошвы её лакированных ботинок стучали по тротуару. Ночью шёл дождь, и влажные бетонные плиты были усыпаны облетевшими с кустов рваными лепестками и остро пахнущими клоками срезанной травой. «Ну, то есть...» — добавила она. «Как думаешь, у Кёртиса вообще есть цель?» «У меня вот есть цель» чтоб Кёртис нападдал мистеру Дайлу. Они свернули на Джордж-стрит, где темнели зеленью пеканы и аллигатор в деревьях. А пчёлы звучно жужжали в кустах индийской сирени, цветства жасмина и чайных роз. Духовитый, хмельной аромат магнолий и липкоже и был такой тяжёлый, что от него болела голова. Гарит молчал. Шёлк, шёлк. Шагала она рядом с Хилли, опустив голову, заложив руки за спину, погрузившись в свои размышления. Хилли, пытаясь оживить беседу, запрокинул голову и мастерски прокричал дельфинам: "Плывёт наш флиппер-флиппер", пропел он приторным голоском, "со скоростью света". Горит наградил его улыбкой. Записклявый смех и скругленный, как у дельфина, лобик они прозвали мистера Дайла флиппером. «А что ты написал?» — спросил Хилли. Он снял свой воскресный сюртук, который терпеть не мог, и выписывал им восьмерки в воздухе. «Это твоя была черная метка?» «Угу». Хилли просиял. «Вот за такие загадочные и непредсказуемые выходки он и обожал Гарриет. Никогда не поймешь, зачем она такое вытворяет». Не поймёшь даже почему это клёво, но это было клёво. Чёрная метка здорово расстроила мистера Дэла, особенно после фортеля, который выкинул Кёртис. Он заморгал и явно занервничал, когда какой-то малый из задней парты показал ему чистый лист, на котором не было написано ни слова, только жутковатая метка в самом центре. "У нас тут шутники завелись?" рявкнул он после неуютной паузы и тут же перешел к следующему ученику, потому что метка была и впрямь жуткая. А с чего бы? Обычный карандашный рисунок, но на один странный миг, когда тот малый показал всем листок, класс притих. Вот она, визитная карточка горит. Вот она, работа мастера. Напугает тебя до трясучки, а ты и сам не знаешь, как ей это удалось. Он подтолкнул ее плечом. А знаешь, вот было бы умора, если бы ты там написала жопа. <с <с Хили вечно придумывал, как бы его друзья могли кого-нибудь розыграть, потому что разыграть кого-нибудь самому у него не хватало духу. Малюсенькими такими букуми, что он едва смог прочесть. Чёрная метка это из острова сокровищ, сказала Горит. Это значит, что пираты хотят тебя убить. Тебе дают просто чистый лист, а на нём чёрная метка.